Глава 44. Стены лабиринта были образованы приплетенными сухими ветвями и буйно разросшимися листьями лавра, лишь кое-где проглядывала древняя каменная кладка. В первый момент Кэтрин почувствовала себя беспомощной и растерянно смотрела на уходящие в бесконечность аллеи. Лабиринт расходился во все стороны, насколько хватало глаз. Дорожки были выстланы мягко пружинищей под ногами, влажной от росы травой с мелкими белыми цветочками. «Однако», — сказал Джокер, откашлившись, и это был первый звук, нарушивший неловкое молчание, наступившее после расставания с сестрами. «Все было не совсем так, как в первый раз, когда ты привел нас к сестрам». «Разве нет? А я проходил тут уже столько раз, что они стали казаться мне одинаковыми» усмехнулся шляпник и начал расстегивать пальто. «Какую цену они запросили тогда?» Ворон подарил им цитату из классической шахматианской поэмы. Ответил Джокер. А я расплатился зернышком лимона. Катрин замерла, вспомнив лимонное дерево, выросшее в изголовье ее кровати. Джокер, неверно истолковав ее удивление, беспечно улыбнулся. «Я в тот день пил чай с лимоном. Зернышко застряло у меня в зубах. Я выковыривал его все утро, но стоилось острым о нем спросить, как оно мгновенно выскочило. Я был рад от него избавиться. Кэт все еще раздумывала над лимонным семечком и сном, не понимая, могло ли это быть совпадением, как вдруг почувствовала у себя на плечах что-то тяжелое и теплое. Она провела рукой по шее, опустила глаза. Пальто было безупречно, нигде ни пылинки, ни ниточки. Она повернулась к шляпнику. «Что вы зачем?» «Нам предстоит долгий и довольно сырой путь, леди Пинкертон. Мне не хотелось бы, чтобы вы подхватили простуду». Шляпник отвернулся и зашагал по дорожке лабиринта, усеянной цветами. «Спасибо». Неуверенно поблагодарила Кэт, и они с Джокером поспешили следом за ним. Она просунула руки в рукава. Подкладка была шелковистой и теплой, пахла от нее травяным чаем. «Да, это очень любезно с твоей стороны, шляпник», – добавил Джокер, у которого не оказалось своего пальто, чтобы предложить Кэт. Не оборачиваясь, шляпник махнул рукой. «Лучше бы она прихватила шляпку, пока мы были в лавке. Непостижимо, как я могу находиться рядом с неприкрытой головой, щебечущей о лабиринтах и колодцах. Просто непостижимо!» По голосу было слышно, что он слегка улыбается. Джокер предложил Кэт руку, и она с радостью оперлась на нее. Теплое пальто, шляпника и общество Джокера прогнали холод, пробиравший ее до костей после общения с сестрами. Они шли недолго. Вскоре вокруг заклубились тени, напомнив Кэт, что, несмотря на золотистый свет на поляне, время все же ночное. Джокер снял колпак. Непривычно было, что он больше не звенит, и вытащил из него уже зажженный фонарь. Уютный круг теплого света окружил их маленькую компанию, мягко ложился на стены лабиринта и мерцал в черных глазах ворона. «Когда вы были у них в первый раз, они тоже рисовали такие ужасные картинки?» – спросила Кэт, таща следом за шляпником. «Рисовали, да. Но я тогда не обратил особого внимания на эти рисуночки». Джокер улыбнулся, перебирая пальцы Кэт. «А ты не помнишь, что на них было, ворон?» Ворон, сидя на плече у Джокера, нагнул голову и искоса посмотрел на Кэтрин. Сестры карусель пером нарисовали, монстра страшного на камне начертали. Был там и гонец, что разума лишился. Так он за свои ошибки расплатился. Верно, задумчиво и тихо сказал Джокер и без улыбки поглядел вперед на шляпника, удалявшегося быстрым шагом. Гонцом был шляпник, теперь я вспомнил. У Кэт обмякли ноги. И она нарисовала монстра, похожего на Бармаглота. Карусель? Уж не тули, которая была на шляпе льва, когда... Они Джокером в тревоге переглянулись. Их переполняли те же мысли, те же ужасные догадки. А что если эти рисунки – пророчества? Два из них уже сбылись. Слова сестер не выходили у Кэтрин из головы. Убить одному? Убитый головы лишиться. Управлять страной? «С умом проститься!» «Не входите в дверь!» Издалека крикнул им шляпник. Он не замедлял шага и быстро исчезал в тенях лабиринта. «Они предупредили нас. Остается лишь последовать совету». Вздрогнув, Кэт посмотрела на Джокера. Но было уже слишком поздно поворачивать назад. К тому же ничего не изменилось. Они по-прежнему идут в шахматное королевство и с каждым шагом становятся все ближе к цели. Они поспешили за шляпником, пока он не скрылся из виду. Свет фонаря качался и метался между стенами. В этом лабиринте не было решительно ничего веселого, но шляпник принялся насвистывать и крутить в руках трость, как будто дирижировал марширующим уличным оркестром. Найти первый поворот оказалось нетрудно. Это был брешь в зеленой изгороде слева. Перед тем, как нырнуть туда, шляпник подпрыгнул и щелкнул в воздухе каблуками. Кэтрин, ей было совсем не до веселья, подошла к проему с опаской. Высоко над головой изгородь срослась, образовав арку. Казалось, что она появилась здесь тысячу лет назад. «Сколько времени нужно, чтобы пройти лабиринт?» – спросила она. «А что?» – скинулся шляпник. «Опаздываете на свидание?» Джокер развел руками, словно извиняясь. «Не обращайте внимания, когда он просто невыносим». Когда мы проходили лабиринт в прошлый раз, это заняло почти целую ночь. Он посмотрел под ноги. «Если вы устанете или сотрете ноги, я понесу вас на руках». Кэтрин запротестовала, не желая становиться обузой. «Я полно сил, просто хочу поскорее выбраться отсюда». Джокер поднес ее руку к губам. Это был нежный поцелуй, поцелуй утешения. утешение. Но когда Джокер поднял голову, глаза его были печальны, и Кэт понимала, что он думает о рисунках. О себе, изображенном без головы. О фигуре в капюшоне, стоящей над ним с топором. И о ней, червонной королеве, найти которую ему когда-то приказали. Кэт, при всем желании, тоже не могла избавиться от этого воспоминания. Как же она будет рада, когда их странствие окончится и все будет позади. «Скажите мне, если передумаете», – сказал Джокер. «После этой сцены у колодца я настроен быть вашим рыцарем». «Вот как?» – спросила она, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Тогда, может быть, следует подыскать вам латы». Протянув руку, Кэтрин подергала за один из трех рогов его колпака и поежилась, не услышав привычного звона. «Как, по-вашему, не могут ли они оказаться здесь?» Джокер рассмеялся «Нужно спросить шляпника». Колпак-то он сшил. Кэт посмотрела вперед. Шляпник шел на границе светлого круга от их фонаря и продолжал негромко свистеть. Но ей показалось, что он слышит каждое их слово. Впрочем, возможно, он старался и не обращать на них внимания. А какие у него свойства? Все его шляпы наделены какими-то свойствами, насколько я помню. Пальцы Джокера крепче сжали ее руку. «Надеюсь, вы не будете разочарованы, если я скажу, что именно эта шляпа делает меня таким невозможным». Гэт, глядя на него, приподняла бровь, вспоминая их поцелуи и то, как он смешил ее, и как сражался с бромоглотом, защищая ее. «Может, он так задуман, но я не верю, что это правда». Джокер криво усмехнулся и кивнул. «Вы правы. Подозреваю, что на самом деле это просто превосходный склад забытых вещей». После мрачного драматичного вечера эта нехитрая шутка показалась такой неожиданной, что Кэт прыснула, а потом залилась смехом и долго не могла успокоиться. Шляпник перестал свистеть и удивленно посмотрел на нее. Кэтрин смущенно зажала рот и сильно ткнула Джокера локтем в бок. Он крякнул, но только крепче сжал ее пальцы. «Я не шучу», — сказал он, — «вы ведь вытащили оттуда самый настоящий бурлатный меч». «Так что я не удивлюсь, если там найдутся и рыцарские латы». Кэт бросила на него лукавый взгляд. «А я совсем не об этом. Уверяю вас, что вовсе не колпак делает вас невозможным, сэр Шут». Его глаза блеснули, и Кэт порадовалась, снова увидев в них плутовские искорки вместо загнанного выражения, которое появилось у него на лице на поляне у сестер. Шляпник снова засвистел, на этот раз громче. Джокер быстро наклонил голову Кэт и зашептал ей на ухо, так что слышала только она. «Не могу выразить, как мечтаю о жизни рядом с вами. Я обо всех невозможностях, которыми наделит меня ваша вера в меня». В сердце Кэт начало отбивать дробь. Но тут с другого плеча Джокера раздался недовольный голос. Это был ворон, о котором она совсем забыла. «Вполне уверен, обретете счастье вы, но диферамбы неприятны мне, увы». «Желаю вам всех удовольствий и отрад, какими только наш несчастный мир богат. Но этим нежностям, простите, я не рад». Каркнув, ворон поднялся в воздух и полетел догонять шляпника. Кэт покраснела до ушей, но Джокер только посмеялся. «Иногда бывает трудно понять ворона, но сейчас я уверен, он хотел этим сказать, что вы ему нравитесь». Они продолжали идти, свет фонаря прыгал по веткам изгороди. Предзакатный свет поляны давным-давно перестал быть виден, так что им приходилось двигаться вперед в полуночной темноте. Гибкие сильные пальцы Джокера по-прежнему сжимали ее руку. Ворон уютно расположился на цилиндре шляпника, хотя как было непонятно, почему бы ему не слетать вперед и не разведать дорогу. Из него вышел бы прекрасный проводник, думала она. Хотя, может быть, и нет. Может быть, существует не так уж много слов, которые рифмуются с направо и налево. А без этого он не смог бы объяснить, куда идти. Да и шляпник был уверен, что знает дорогу. Он шел так уверенно, что к этому верила. Прошел час, другой, третий, четвертый. Кэт не могла представить, чтобы кто-то был в состоянии пройти этот лабиринт и запомнить дорогу. Но шляпник, казалось, не испытывал сомнений. Налево, направо. И снова налево. Дорожке было не отличить одно от другой. И хотя Кэт пыталась искать и запоминать хоть какие-то приметы, яркую картину цветов или сломанный сук, это было бесполезно. Вскоре ей стало казаться, что не ходят кругами. Ночь надвигалась, стало еще холоднее. Кэт прижалась к Джокеру, чувствуя его тепло сквозь ткань пальто шляпника. Почувствовав, что Кэт дрожит, он обнял ее за плечи, стараясь согреть. К тому же к то и дело оступалась. Ноги в тонких башмачках совсем заледенели и болели. Большой палец на левой ноге был стерт. Наверное, на нем вырос пузырь. Шляпник не сбавлял скорость. У Кэт слепались глаза, веки были тяжелыми, как свинец. Интересно, можно ли спать на ходу? Думала она. А может, она уже спит и видит сон? А когда проснется, окажется, что их дом в черепашьей бухте зарос лианами до самой крыши. На пути, который уже казался бесконечным, Джокер пытался развлечь Кэт добродушным поддразниванием и шутками, комплиментами и загадками. Он старался как мог, и эти усилия согребали Кэт, ведь она понимала, что он и сам устал не меньше. В какой-то момент даже шляпник перестал насвистывать. Ворон, судя по всему, клевал носом, сидя у него на шляпе. Воодушевление Кэт давно улетучилось. Согнувшись в три погибели, она едва переставляла ноги. Хотелось пить, в животе урчала от голода. «Ночь должна бы уже кончиться», — думала она, но за пределами круга света от фонаря все так же черным черно. Но вдруг что-то изменилось. Джокер остановился первым, и кот чуть не упала, налетев на него. Перед ними были заросшие мхом ступени лестницы, которая спускалась на маленькую поляну, поросшую полевыми цветами и освещенную золотистым светом зари. Посреди поляны был колодец, от которого пахло сладкой липкой патокой. Шляпник с облегчением вздохнул. «Добро пожаловать! Вот и начало лабиринта!» Повисло тяжелое молчание, нарушенное лишь пронзительным скриком Кэтрин. «Начало? Но мы же шли всю ночь!» Или, быть может, ночь только началась?» Рассейно пробормотал шляпник и устало улыбнулся, глядя на Кэт. «Без паники, дорогуша, я вас не обманул и не сбился с пути. Пока что». Его пошатывало от усталости, когда он, приволакивая ноги, поплелся к колодцу. Кэт и Джокер пошли за ним, не разнимая сплетенных рук. Только подойдя к колодцу вплотную, Кэт разглядела, что теперь это и не колодец совсем а спиральная лестница, уходящая вниз, вниз, вниз, вглубь земли.